политтехникуме на Риджин-стрит, они не организовали первую платную демонстрацию своих достижений. Примитивные фильмы, вызывающие улыбку и умиление сегодня, были настоящим чудом XIX века. Благодаря тем документальным кадрам нам кажется знакомой эпоха. Мы знаем, как выглядели улицы, экипажи, вывески на магазинах, одежда людей, их развлечения – Работа жизнь. Игровое кино появилось несколько позже и открыло эмоциональную сторону отношений между людьми. Резина. Сырая резина или как она еще называлась, каучук, была эластичной, везде прилипавшей и забавлявшей многих людей субстанцией, которая до определенного времени практически не использовалась. Джозеф Пристли обратил на нее внимание в 1770 году. Он стал использовать каучук для стирания линий, нарисованных карандашом. С помощью ластика, называемого в Англии резинкой, карандашные наброски легко можно было заменять новыми, и этот предмет стал очень востребован. С начала 19 века многие изыскатели экспериментировали с каучуком, пытаясь добиться от этого материала различных результатов. Благодаря этому стали появляться резинки для нижнего белья, заменившие веревки, подошвы для обуви. В 1824 году Чарльзом Макинтошем был изготовлен первый водонепроницаемый плащ, названный его именем, часто упоминаемый позднее в английской литературе. Конан Дойль одевал в такой плащ Шерлока Холмса, Чарльз Диккенс в своих историях использовал макинтош для преследования преступников. В том же году Майкл Фарадей открыл еще одно свойство резины – непроницаемость для воздуха. Наложив один слой материала на другой и спрессовав концы, он сделал прекрасный контейнер для водорода, с которым в тот момент экспериментировал. Далее его изобретение стало использоваться для развлечений в виде летающих змеев, воздушных шариков, сразу ставших чрезвычайно модными и популярными. А заметив прыгучие свойства резины, из нее стали делать мечи. Возможности Каучука продолжали исследовать. Приблизительно в 1840 году Чарльз Гудир, промышленник из Филадельфии, делая собственное изыскание, случайно перегрел смесь каучука с серой и белым свинцом долей положенного. Рассматривая полученное, он заметил, что часть соединения сгорела, но сам материал оказался, хотя и более податливым, но гораздо прочнее и крепче исходного. Этот процесс позднее назвали вулканизацией. По каким-то причинам американцы не монополизировали это изобретение. И Англия взявшись серьезно за производство резины, увеличила экспорт сырового материала из Бразилии с 31 тонны в 1827 году до 20 тысяч тонн в 1900 Очарованная возможностями каучука Виктория приказала посадить необыкновенные деревья в Кью-Гадене, ботаническом саду Лондона. Вулканизированная резина стала использоваться для колес кэбов, экипажей и общественного транспорта вместо железных ободьев. Она лучше тормозила и несколько смягчала звук. Но все же плоские ободья из цельной резины еще далеко отстояли по своим качествам от тех шин, которые используются сегодня. В 1845 году Роберт Уильям Томпсон изобрел воздушные колеса, как называли, сделанное из парусиновых труб и пропитанное резиной покрытие, вставленная в кожаный футляр. Он намеревался использовать новые шины для любых видов транспорта, приводимых в движение и лошадьми, и пуровыми двигателями. Поскольку к его изобретению отнеслись скептически, он устроил демонстрацию-показ в Лондоне, в Ридженс-парке. Для эксперимента томсон взял два одинаковых экипажа. На одном из них были деревянные колеса с железными ободьями, на другом — его воздушные резиновые шины. Наблюдателями безоговорочно было признано, что экипаж с воздушными колесами сдвинулся с места гораздо легче и плавнее. Они также были чрезвычайно удивлены, не услышав привычного в таких случаях грохота колес по мостовой.